Глава 6. Я шёл прямо по основному тракту. Лис бежал рядом со мной, смешно семеняя своими лапами. Слева от меня начинался лес. Уже издалека было видно кустарники и молодой разрастающийся подлесок. Мои мысли убежали от воспоминаний и зацепились за портфель, который хлопал меня по заднице при каждом шаге. Интересно, что за бумаги в этом портфеле? Есть ли вообще смысл таскать его с собой? Надо бы остановиться и посмотреть. Заодно перекусить, да и лиса следует покормить. Все, решено. Сейчас начнется лес, сворачиваю. Нахожу полянку и разберусь с этим чертовым портфелем. Вот задолбал, честное слово. Лес все не начинался. С левой стороны так и шел молодой подлесок в перемешку с кустарником, а справа чахлые кустики. которые, как редкие волосы на плешивой голове, росли клоками тут и там. Наконец, спустя полчаса на горизонте показались высокие мачты сосен. Я свернул влево по неприметной тропинке, отходящей от основного тракта. Углубившись в лес на сотню метров, вышел к хорошей полянке. Маленькая травка, как на газоне, и хороший пень, который расположился ближе к одному краю, около которого расположилось старое костровище. Видимо, полянка пользовалась спросом у многих путников. А может быть, местные грибники облюбовали это место. Место подходило мне идеально. Для начала я натаскал сухих палок. Фокс от меня не отставал. Рычал и упирался, но пер целую ветку в зубах. Достав небольшой топорик, я нарубил из всего этого добра хорошую кучу сухих дров. «Похоже, мы с тобой немного перестарались». Потрепал я лиса по холке. Тот посмотрел на меня своими умными глазами и вывалил язык, как будто дразнился. Усмехнувшись, я развёл небольшой костерок, дождусь, когда прогорит до углей и поставлю чайник. Достал из рюкзака бутерброды, кружку и банку тушёнки для магнатова друга. Затем разложил всё это дело на пеньке и уселся на бревно, лежащее рядом. Ну вот, как в ресторане расположился. Открыл банку и вывалил лису его любимую тушёнку рядом с пнём. Вот и настало время изучить содержимое портфеля. Отвязав его от лямки рюкзака, я открыл крышку и начал выкладывать поверх его содержимое. Углубившись в изучение обомаков, я потерял счёт времени и забыл про чайник и угли. Когда оторвался, пришлось разжигать костёр заново. В общих чертах в портфеле оказалось примерно следующее. Во время военных действий по территории данного района передвигалась колонна снабжения армии. Состояла колонна из 50 автомобилей марки Урал и пяти БТР сопровождения. Колонна, судя по накладным, перевозила провиант, обмундирование, топливо и боезапас для движущейся в тылу рога дивизии из 5000 человек и нескольких десятков единиц техники. Исходя из рапорта, дивизия попала в засаду и полегла вся, включая технику. Как всегда и бывает, возвращать Урал с набжнения оказалось дороже, чем бросить уже никому не нужное добро. Командиром отделения было принято решение двинуть колонну в сторону ближайшего бункера убежища гражданской обороны. Естественно, бункер скрытый, но армия есть армии. И вместе с рапортами и накладными, а также дневником командующего, из которого я и выудил всю информацию, в портфеле была обнаружена карта местности. Карта была бережно завёрнута в целлофан и убрана в специальный тубус. Вот это то, что я называю джекпот. Остался один маленький нюанс – карта, как и данные, устарели лет и так на 30. Местность изменилась, привязку к городам можно не учитывать ввиду их отсутствия, но шансы есть и довольно неплохой. Есть координаты точки, есть карта, и осталось привязать себя к ней. За 30 лет население, живущее в этом районе, не успело выродиться, и вполне остались люди, способные рассказать, где раньше находился нужный мне город. За размышлениями я вскипятил чайник, заварил и, налив в кружку, неспешно жевал бутерброды, размышляя над своим дальнейшим маршрутом. Решил все же двигаться в город, в гильдию. В моих планах определенно требуется поправка, но бросить все и побежать на поиски клада я тоже не могу. Я выбросил уже ненужный мне портфель, убрав карту обратно в тубус, а затем в рюкзак. Сжег вставшие ненужными мне бумаги, да и посторонним эта информация не должна попасть. Собрал обратно свои пожитки, затушил остатки костра, так сказать, по пионерски и двинулся обратно в сторону тракта. В тот момент, когда мы почти вышли на дорогу, лис вдруг встал как вкопанный и начал нюхать воздух вокруг. Внезапно он поджал свой пушистый хвост, ошерил клыки и утробно зарычал, попятившись назад. "Что там?" мгновенно присев, спросил я. "Ты кого-то почуял?" Лис, не глядя, сорвался с места обратно в сторону поляны. Решив, что просто так он не будет показывать характер, я стартанул следом за ним. Добежав до полян, лис остановился, дожидаясь меня. И вновь рванул в ближайшие кусты, теперь постоянно принюхиваясь. Отбежав метров с пятьсот от своего бывшего места остановки, лис остановился и, поднявшись на задние лапы, начал царапать ствол сосны. «Ты что, хочешь на дерево забраться?» Лис заскулил, продолжая царапать сосну и обернулся в мою сторону. Не задавая больше лишних вопросов, я схватил лиса, Запихал его за пазуху и начал карабкаться на дерево. Лис мгновенно затих, видимо, моё решение правильное. Не успев добраться до середины, я вдруг услышал дикий рёв. Чуть не свалившись обратно, едва успел угнездиться и затихнуть, как с треском на поляну вылетел медведь. Нет, не так. Медведь. Эта гипертрофированная туша не совсем походила на того медведя, которых мы видели в зоопарке или на экранах телевизора. Человеческая больная фантазия усовершенствовала этого царя русского леса до идеальной машины убийств. Похоже, что тело медведя скрестили с гориллой. Передние лапы были длиннее положенного вдвое и оканчивались вполне человеческими пальцами, на которых оставили медвежьи когти. Весь его торс напоминал перекаченного бультерьера. Шкура росла клоками, что делало этого зверя ещё отвратительнее и страшнее. И наконец, огромная башка с не менее огромной медвежьей пастью, пыхтя как паровоз, медведь, опираясь на кулаки передних рук, передвигался по поляне, обнюхивая всё вокруг. Если он зацепится на наш след, нам конец. Медведь, недолго думая, уже начал наводиться на путь нашего отхода и в развалку стал двигаться в нашу сторону. Вдруг лис заворошился за пазухой и начал вылезать. Больно царапает мне живот. Куда, дурень? Он же тебя убьёт. Зашипел я на него. Лис не слушался и весь дрожал от страха, продолжая выбираться наружу. Решив, что так мы обнаружим себя еще быстрее, я решил помочь Фоксу покинуть убежище и начал расстегивать куртку. Он тут же, толкнув меня лапами, вывалился наружу, а я просто не успел схватить изъевающееся тело, и лис с хрустом от ломающихся веток шлепнулся на землю. Высота, конечно, смешная, метров пять. Да и мягкий ковер иголок не даст ему поломаться. Но там это чудовище! Видимо, услышав треск или все же почуяв нас, медведь поднялся на задние лапы и, заколотив себя в грудь, издал оглушительный рев, от которого у меня заложило уши. Лис с пушистой молнией метнулся в сторону чудовища и, прошмыгнув у того между ног, больно вцепился ему в лапу. Медведь взревел еще громче и попытался левой лапой схватить наглую букашку, посмевшую причинить ему боль. Только лис оказался хитрее. Мгновенно отпрыгнув, он вновь ощерил клыки, Здыбил шерсть на загривке и зарычал. Медведь в одно мгновение переключился на моего фокса и сделал молниеносный выпад лапой в его сторону. Только поймал воздух, а лис поджав хвост, улепётал от страшного монстра. Инстинкт у животного всегда преобладает над разумом, и медведи не исключение. Вид убегающего противника зрелище, которое невозможно созерцать спокойно, и чудовищный медведь тут же сорвался следом. Он с такой скоростью передвигал гипертрофированными конечностями, что казалось, сама природа придумала ему такое тело, но никак не как ни человек. Резкий рёв удалились настолько, что я перестал их слышать. Это что же, Фокс спас мне жизнь, а я даже не попытался защитить его? Да что со мной такое? Ладно, нужно сделать так, чтобы его смерть не была напрасной. В конце концов, я даже не видел, догнал его медведь или нет. Может быть, ему удалось сбежать? С другой стороны, стрелять в этого монстра бесполезное занятие. Те, кто это пробовал делать без противотанковой винтовки или RPG, уже нет на этом свете. Мышечный каркас стал настолько плотный, что пуля такая мовязнет в нём, не дойдя даже до костей. А кости черепа такой прочности, что эта самая пыля просто напроста отскакивает, как от бетонной плиты. Вот только болевой порог у этой твари специально понижен для большей мотивации скверного характера. И всё это в совокупности не даёт мне единого шанса стреляющему на выживание. За всеми этими размышлениями, не забывая ругать себя дурака, что не смог уберечь друга, я вышел обратно на тракт и уже ускоренным шагом пытался быстрее покинуть место обитания страшного зверя. Не прошагав и 3 км, я услышал сзади топот. Скинув автомат, резко обернулся и чуть не прослезился. Мой фокс летел за мной, высунув язык, который болтался на ветру как знамя. Не сбавляя скоростью, он прыгнул мне на ногу, едва не выбив ее из сустава. «Ну, привет, бандит!» Я присел на корточки, принялся гладить лиса и трепать его за холку. «Уже и не думал увидеть тебя в живых! Лихо ты его! Молодец! Хороший лис!» Приговаривал я, продолжая трепать своего друга. Лис обслюнял мне все лицо, а я угостил его куском копченого сала. Вот так, снова объединившейся семьей, мы и двинулись дальше. Двигаться приходилось быстро. Мало ли, вдруг медведь всё ещё идёт по следу. Ближе к вечеру показалась какая-то деревня. Её чистокол вдруг показался вдалеке, едва мы поднялись на холм, по которому так и продолжал бежать накатанный телегами тракт. В деревню мы вошли едва успев к закрытию ворот. Точнее, их уже начали закрывать, и нам пришлось припустить бегом. После того, как ворота любой деревни или города закрывались, попасть внутрь можно было только нелегально. «Это как минимум опасно для здоровья». «Но мы успели». Едва завидев бегущего человека с лисом, охрана придержала ворота. «Спасибо, мужики». Слегка запыхавшись, поблагодарил я охрану. «Не хотелось бы ночевать под забором». «Да не за что», — хором ответили мужики. «Дуй в проходную, регистрируйся, пока начальник на месте». Я кинул головой и скрылся в дверях будки при воротах. «Здравия желаю, тридж-капитан». Залихватски попривствовал я человека с капитанскими погонами. Разрешите зарегистрироваться. Чего припёрся на ночь глядя? недовольно пробурчал начальник смены, видимо, одной ногой он был уже дома. Мне нельзя было минут на 10 пораньше. Я уже в журнале смену закрыл. Теперь придётся исправлять, грязь разводить. Виноват товарищ капитан, исправлюсь, решил я попытаться сгладить углы. Ладно, давай запишем, раз уж припёрся. Немного смягчившись, ответил он и достал из сейфа журнал. «Кто таков? Зачем пожаловал?» Вольный охотник, позывной сумрак, пожаловал с целью ночевки. «Охотник, говоришь?» — приподнял бровь капитан. «Ты-то нам и нужен!» «А это у тебя кто?» — ткнул он пальцем мне в ноги. Из-за ноги выглядывала морда лиса. «Фокс, товарищ капитан!» — мгновенно ответил я, сразу догадавшись, о ком речь. «М-м-м!» — бровь капитана вновь поднялась. Ни разу не видел ручного лиса. Ну вы охотники, в принципе, странные. Капитан сделал запись, попросил поставить подпись, я нарисовал грустный смайлик. Глаза капитана уставились на меня в упор. Значит, ты тот самый сумрак? очень серьёзным тоном спросил он. Значит, у нас есть неплохие шансы, что ты справишься. В чём дело? вновь став серьёзным, спросил я. Медведь, коротко по-военному ответил капитан. Я как раз встречал сегодня одного, еле ноги унёс. Тем не менее, имеется заказ, сделан официально. Оплата один золотой. Ано сколько помню, отказаться ты не можешь. Если ты тот самый Сумрак, то для тебя это вообще не проблема. Понятия не имею, тот самый я или не тот, но медведя вашего видел. И, во-первых, одному мне там делать нечего. Во-вторых, две золотом или сами разбирайтесь со своими медведями. Насколько я знаю порядок, если мы не договоримся в цене, сделка считается не состоявшейся. Порукам, обрадованно протянул руку для пожатия капитан. Завтра с утра зайдёшь в канцелярию, оформим заказ на две золотых и скажешь, сколько тебе нужно людей. Я пожал руку, а сам подумал, что продешевил. Ну да ладно, такие деньги только за людей платят, и то не за каждого. Распрощавшись с капитаном, я двинулся в сторону гостиницы. В общем, всё как обычно: заселение, поздний ужин, душ и сон. Стоп. На этот раз было небольшое отличие. Зайдя в холл и подойдя к стойке, я, как обычно, запросил номер на первом этаже с окнами во двор. Хозяин выдал мне ключ, и только я отошёл от стойки, как в спину раздался голос: "Стоять! А ну проваливай!" Спокойно повернувшись, я увидел хозяина, который щёткой пытался погнать моего лиса. "Эй, уважаемый, а ну отвали от моего друга!" Клинился я в ситуацию. Хозяин мгновенно замер, не выпуская щетку из рук. А лис продолжал рычать и трепать это орудие борьбы с животными. «У нас с животными нельзя!» – наконец выдал он. «И где это написано?» – удивленно спросил я. «От животных одни неприятности. Они шумные и грязь разводят», – не унимался тот. «Скажите мне, уважаемый, как давно вы открыли эту гостиницу?» «Примерно десять лет назад», – удивился вопрос у хозяин. «А как много за это время у вас было постояльцев с животными?» «Ни одного», – скривился он, уже понимая, к чему я клоню. «Но я не вчера родился, я знаю, что от животных одни проблемы». «Хорошо, доплата за моего друга, как за еще одного постояльца, сможет решить наше разногласие?» «Решил я опустить в ход тяжелую артиллерию». «Да, вполне», – мгновенно переменился в лице хозяин. Я кивнул и пошёл заселяться, а дальше всё по старой схеме. На утро я пошёл в канцелярию. Деревня практически полностью оказалась под военными, и все казённые заведения тоже имели военные названия. А сложилось так потому, что данная деревня образовалась на тракте как стоянка для торговых караванов. Изначально место просто обнесли забором, и караванщики останавливались тут на ночь. Затем произошёл ряд случаев, которые заставила торговцев скинуться деньгами и нанять военных для охраны ночлежки. Наёмники же в свою очередь подошли к вопросу серьёзно и вместо забора выставили частокол, набили его землёй и камнями, установили огневые точки и построили целую деревню. Всё это, конечно, не за один год и не на свои деньги. Затем это место обрасло постоянными дворами и питейными заведениями. Всё это укрепление расположилось в форме круга. и имела четыре ворот, которые имели направления основных торговых трактов. Всему этому торговая гильдия была очень рада, так как деревня стала приносить ещё и прибыль. Так вот, зайдя в канцелярию, я поинтересовался, где можно найти главного. Я не знаток военных терминов и порядков, да и наёмники не такие уж уставники, поэтому отдёргивать меня никто не стал и просто ткнули пальцем в сторону двери с надписью Комендант. И далее Пётр Степанович Корнев, открыв дверь, я ожидал, как и везде, увидеть секретаршу, ну или по крайней мере секретаря. Однако сразу же попал по назначению. Пётр Степанович, разрешите, осторожно поинтересовался я и решил постучать в уже открытую мной дверь. Заходи, сумрак, кивнул комендант. Мне уже доложили, что ты придёшь. Ну, значит, и объяснять ничего не нужно, улыбнулся я и прошёл в кабинет. Комендант расположился в небольшой комнатушке 3х3 м, без изысков и разного рода мешюры. Сидел за обыкновенной школьной партой, выкрашенной синей краской на обычном стуле. Позади него было окно, справа и слева стеллажи под бумагой из самого обычного отёса. Что ж, умрок, впервые видишь такую спартанскую обстановку у начальника, заулыбался Пётр, наблюдая мой взгляд. Честно говоря, да, не стал скрывать я своего удивления. Мне некогда, да и не охота заниматься обустройством, не особо и нужного комфорта, на самом деле достаточно того, что уже есть. К сожалению, о нашем посёлке такого не скажешь. Наша торговая гильдия удумала расширение, а это, сами понимаете, передвинуть чистокол, построить дома и дворы. В общем, нужно немало денег и времени. А тут ещё медведь объявился на нашу голову, пришлось остановить работы. Запретить проезд караванов. Сами, наверное, заметили, что пусто у нас. Да я, честно говоря, не успел ещё присмотреться. Но в целом, да, гостиница пуста, конные дворы тоже, да и суеты многолюдной не наблюдалось. Стоимость заказа, я так понимаю, вы уже обсудили с начальником смены, задал вопрос комендант. Он же оповестил меня о том, что у вас ещё будут требования. Да, требования имеются, ответил я. Нужны люди, чтобы подготовить встречу вашей зверушке. Необходимо выкопать яму. Я покажу, где и какого размера. На дне ямы выставить чистокол, с этим проблем, думаю, не будет. И ещё нужно литров 30 керосина. Ваши требования вполне решаемы, улыбнулся комендант. Подойдёте к начальнику смены, с ним вы уже знакомы. Он даст вам людей и всё, что необходимо. Я распорядился. Что-нибудь ещё? Нет, спасибо. Вы уже достаточно сделали. ответил я, пожал руку коменданту и вышел за дверь. Пора приступать к работе. Я пошёл к начальнику смены. Тот уже меня ждал. Рядом с ним стояли четыре человека с лопатами. Вот, получите и распишитесь, доложился он. В вашем полном распоряжении. Я взял ребят и повёл их на выход из посёлка. Пошли в сторону тракта, с которого я вчера вышел к воротам. Дойдя до леса, свернули с дороги и углубились с него метров на 100, найдя небольшую полянку. Я критически осмотрел место. Подойдёт, изрёк я. Так, ребята, начинаем копать. Яма нужна метра 4х4 и глубиной такая же. Да это мы 3 дня такую рыть будем, сразу возмутился один из выделенных мне работников. Недовольные могут подать жалобу своему командованию, резко ответил я. Если будет нужно, будете рыть 4 дня или неделю. Мне нужна яма. Мужики поохоли и приступили к работе. Разметили территорию шагами и начали копать. Я тем временем пошёл в сторону подлеска для того, чтобы вырубить нужные мне жерди. Они должны держать вес человека, но под медведями обязаны проломиться. Подобрав несколько подходящих на первый взгляд тонких деревьев, принялся за работу. Нарубил нужной длины, метров по 5, отсёк всё ненужное и потянул в сторону ямы. Подготовил таким образом штук 10. Дальше нужны колья. Снова подлесок, снова удары топора, перетаскивание и опять по новой. Деревье пришлось выбирать у разнобой, поэтому и погулять пришлось немало. Всё, пора перекусить. Вернувшись к поляне, увидел, что мужики уже почти скрылись с глаз в яме. Вроде всё как надо, только вот отвал земли возвышался не маленькой кучей рядом. Почесав затылки, я отправил одного назад в посёлок за тачкой, а сам взялся за лопату. Ребята уже смотрели на меня с уважением. Как же Не просто тупой начальник, который только пальцем указывает, а и сам работы не боится. Когда вернулся отправленный мной человек с огородной тачкой, объявил перерыв. Поживали сухомятку бутербродов и снова работать. Я с одним из работяк начал развозить землю по лесу, беспорядочно уваливая тачку во все ямки и низинки. Трое продолжали накидывать нам ещё грунта из уже хорошо углубившиеся ямы. Закончили, когда едва начало смеркаться. Точнее, как закончили На сегодня, почти на остатках сил вернулись в посёлок и разбрелись по своим домам. На утро всё повторили по новой, только взяли ещё одну тачку. К вечеру с ямой было покончено. На третий день ловушки выдвинулись втроём. Больше народу было не нужно. Вбили заготовки под колея над одной ямы, застрелили, насилили жердей, сверху на них легли ветки, а уже поверх срезаны аккуратными пластами мох, а его припорошили прелой листвой. «Я критично осмотрел место. Вроде незаметно. Да мы и не на людей охотимся. Вернувшись в поселок, я взял себе день на отдых и раздумья. Осталось дело за малым. Сидел я в соседнем с гостиницей кабаке и размышлял. Нужно как-то заманить медведя в ловушку. На ум приходило всего два варианта. Идти за ним самому или воспользоваться услугами лиса. Но вот как объяснить животному, что ты от него хочешь?» Даже дрессированной собаке такая задача была бы непосильной. Да, существует способ охоты, когда своим лаем собаки загоняет животное на охотника, но во-первых, речь идёт об обычных животных, и во-вторых, о специальных собаках. У меня нет ни того, ни другого. Ладно, оставим лисов в покое. Что могу сделать я? Кроме того, что выследить монстрообразного медведя, стрельнув с него и попытаться убежать? Хм, да уж, негусто. Что я знаю о медведях? То, что они любят малину и, кажется, рыбу. На этом мои познания закончены. А что если на следующий день я сидел около обустроенной ловушки и коптил рыбу. Запах по лесу распространялся просто умопомрачительный. Лис поскуливал и жалобно смотрел мне в глаза, вымаливая хоть малюсенький кусочек. Потерпи, дружище, потрепал я его по загривку. Вот, сейчас поймаем мишку и отпразднуем это дело хорошим куском. О-о. Пискляво проскулил фокс и начал царапаться вверх по ноге передними лапами. Ладно, попрошайка. Ну, держи. Отдал я ему рыбину. Лис проглотил её в два ухвата, причмокивая от удовольствия, и снова поднял на меня взгляд. Ну, ты так сейчас всё слопаешь. Чем медведей будем заманивать? Строго посмотрел я на мохнатого товарища. Не переживай, друг. Без тебя не сожру. Вдруг лис начал водить носом, принял охотничью позу и галопом сорвался в лес. Что это с ним? Бля, медведь, выругался я вслух, внезапно поняв поведение фокса. Я мгновенно вскочил, схватил АКМ, чуть не опрокинув ведро с керосином, и забрался на давно выбранную сосну. Осталось только ждать. Хруст ломаемых кустов было слышно издалека. Вначале из кустов вылетел лис с звонко гавкой на всю округу, забежал на середину ямы-ловушки. Развернулся на 180 градусов и продолжил заливаться лаем. Кусты с треском разверзлись в стороны, и на поляну вылетел разъёрённый мутант. Встав на задние лапы, он закаладил себя в грудь, кувалдой кулаков и взревел на всю округу. Затем пару раз ударив ручищами по земле, ломанулся в атаку. Лис мгновенно отпрыгнул в сторону, а медведь, проломив ветви над ямой, с хрустом провалился. Из ямы вырвался идикий рёв такой силы, что в ушах сразу зазвенело. Я уже был внизу, быстро соскользнув со своего убежища. Быстро подбежав к яме, походя схватил ведро с керосином, и одним движением вылил всё содержимое на медведя, который, пробитый в нескольких местах колями, пытался подняться и выбраться из ловушки. Живучий падла, пробормонил я и трясущимися руками пытался разожечь факел. Как только он вспыхнул, я кинул его в тёмный провал. Тут же раздался слегка ощутимый хлопок взорвавшихся паров горючего. А из ямы под аккомпанемент рёва показалась лапа, охваченная огнём. Сердце ушло в пятки от страха. Если он вылезет, мне конец. Но медведь не вылез, по крайней мере, целиком. Ухватившись за край обеими лапами, он смог подтянуть свой перекаченный торс и рухнул мордой в землю. Его тело забилось в огне и съехало обратно в огненное окно посреди поляны. Я не мог отвести взгляда от этой картины, как не мог и пошевелиться, скованный страхом. И в ступора меня вывел лис. Он начал тянуть меня зубами за штанину, пританцовывая и поскуливая, при этом постоянно оборачивался на давно готовую рыбу. Вот у кого железные нервы. Так, стоп. Это что, ты притащил сюда медведя, чтобы побыстрее налопаться рыбой? А фонарьёв отпришедшие мне в голову мысли, я вытаращился на своего лиса. Ну ты даёшь. Я подошёл к самодельной коптилке, снял приоткрытую крышку и достал оттуда несколько среднего размера судаков. Оставив себе духа, остальные отдал фоксу. Пусть лопает, заслужил. Тот не стал заставлять тебя ждать и набросился на копчёное лакомство. Доев свою порцию, опять принялся клянчить у меня. Пришлось оставить ему ещё половину рыбины. Перекусив, я занялся рутиной. Собрал свои вещи, прибрался, сфотографировал чёрную тушу медведя. До конца он не прогорел. Всё-таки мясо горит очень плохо, а дров для окончательной кремации в яме было недостаточно. И его труп всё ещё дымился, но основной цели мы с Лисом достигли. Мутант мёртв, можно получать плату. Прежде чем покинуть лес, я решил проверить своё предположение. Углубившись по следам медведя в лес, что было несложно для любого человека, даже не обладающего навыками следопыта. Я вышел на то место, где Фокс встретился с мутантом. Потоптавшись на месте, смог разглядеть следующее. Медведь, почуяв вкусный запах, подошёл к нашей поляне метров на 500. Но сразу в атаку не пошел, начав обходить нас с тыла. Дойдя примерно до нашего правого фланга, он встретился с лисом. Судя по небольшой кровавой лужице, Фокс провел свой коронный прием, укус за ногу, и повел разъяренного монстра по нужному нам направлению. Еще раз обалдев, я почесал затылки и пошел бодрой походкой назад в поселок. В ворот меня уже встречала делегация любопытных. «Ну что, видимо, удачно!» – сразу же спросил начальник смены. Мы даже тут рёв слышали. До сих пор мурашки по спине бегают. "Да, дело сделано", с довольной улыбкой ответил я. "Не буду задерживать. Давай в канцелярию, тебя уже ждут с отчётом", улыбнулся в ответ капитан. Я кивнул и пошёл к коменданту. По дороге почти каждый приставал с вопросами: "Убил? Не убил?". Получив утвердительный ответ, улыбались во все 32 зуба и шли дальше по своим делам. Похоже, к вечеру весь посёлок будет обсуждать эту тему. А через пару недель всё обрастёт байками и превратится в очередную героическую историю. Ну что, как вижу, удачно поохотился, утвердительным тоном спросил комендант. Да, Пётр Степанович, всё прошло удачно, кивнул я головой, подтверждая свои слова. Доказательства вам или не закончил я фразу, подразумевая, что у него нет секретаря. Мне, мне, засмеялся комендант. «Все и никак не привыкните, что управляющий может быть самостоятельным!» «Честно говоря, я вообще впервые такое вижу», ответил я, доставая фотокамеру из рюкзака. Скинув фотографии на выносной жесткий диск, комендант без лишней беготни сразу же отдал мне две золотых пластинки. «С вами работать одно удовольствие», – резюмировал я. «Вас больше ничего не беспокоит». «Спасибо, сумрак, все в порядке», – вновь улыбнулся Петр Степанович. Мне тоже доставило удовольствие наше сотрудничество. Не откажете мне в одной услуге? Вдруг неожиданно для себя решил я поинтересоваться насчёт ориентиров по карте. Почему-то этот человек вызывал у меня доверие. Мне нужна информация по отношению нашего местоположения к старым городам. Что конкретно вас интересует? Точнее, какой именно город? Полней серьёзно спросил комендант. Я так понимаю, вы хотите поискать старые склады? А с этим могут быть проблемы? Решил уточнить я ситуацию. Думаете, там уже ничего нет? А чего же? Вам вполне может повести. Всё зависит от вашей осведомлённости. Много складов НЗ было вскрыто, остались только те, чей уровень секретности был выше среднего, спокойно ответил он. Я так понимаю, вы что-то знаете. С чего вы так решили? опешил я. Неужели я где-то дал понять о своих планах? Простоя я не первый день живу на свете, спокойно ответил Пётр Степанович. Охотник вашего уровня с умрок не нуждается в деньгах. Думается мне, что спрос именно на ваши услуги не падает. Вы правы, Пётр Степанович, работы хватает. И кое-какой информации я действительно располагаю. Не стал лукавить я, потому как можно, конечно, придумать легенду, но в то, что комендант в неё поверит. Так что конкретно вы хотите знать? Какой город вас интересует? Мне хотелось бы знать, где находится Рязань. Выдал я самую дальнюю точку ориентации. Хмм, комендант задумался, встал из-за стола и подошёл к одному из стеллажей. Поводив пальцем по корешкам папок, он выдвинул одну из них. Подойдя к столу, открыл её, и там оказался старый атлас дорог России. Только вместо обложки он был вклеен в типовую папку дело. «Значит так, мы сейчас вот здесь», – он ткнул пальцем в точку на карте. Я посмотрел на ближайшие ориентиры и вышло, что нахожусь я недалеко от бывшего поселка Ярахтур. «Получается, мне нужно идти на юг, мне нужен город Мичуринск, а точнее его периферия, и это почти 300 километров, ну вот, уже кое-что проясняется». «Я помог вам», – прервал мои размышления Петр Степанович. «Я помог вам», – прервал мои размышления Петр Степанович. Да, спасибо вам большое, вы мне очень помогли, ответил я, стараясь не выдать того, что даже и не слышал, о чём он говорил всё это время. Распрощавшись с комендантом, я пошёл в гостиницу собираться, предавшись своим размышлениям. Значит, на карту я себя привязал. Это уже 70% успеха. Осталось добраться до места. Если там окажется всё так, как описано в дневнике начальника колонны снабжения, Это будет очень хорошим подспорьем в моём нелёгком деле. Но сначала нужно в город, в гильдию. Там меня уже должны ждать. Добравшись до гостиницы, подошёл к управляющему предупредить, что выписываюсь. Тут меня ожидал сюрприз, и довольно приятный. Оказывается, моё проживание уже оплачено, и в стоимость включено завтрашнее проживание плюс питание на весь день. Мало того, оплачено даже проживание махнатова друга. Ну, раз оплачено, так надо пользоваться. Видимо, кто-то решил, что мне необходим отдых после охоты. Передайте мою благодарность товарищу Петру Степановичу за его щедрость. Закинул я удочку, хотя догадался, чей их рук это дело процентов на 99. Как вы, удивился управляющий, а затем просто махнул рукой. Хорошо, господин Сумрак, я передам. Я удалился в комнату, попросив ужин в номер. Раз уж удалось на халяву отдохнуть, грех не воспользоваться отдыхом. После ужина я развалился на кровати, закинув руки за голову, и задремал.